но весело поглядывала на барышень и весело, хоть и очень тактично, помогала разоблачаться леди Лавджой, у которой оказались какие-то неполадки с нижней юбкой. И они отчетливо сознавали, леди Лавджой и мисс Эллис, что им жалуют некие привилегии, по части щетки и гребешка, из-за того, что они знакомы с миссис Барнетт. «Тридцать лет, миледи», — уточнила миссис Барнетт. «Молодые девушки раньше не красились», — говорила леди Лавджой, когда они, бывало, гостили в Бортоне. «А мисс Элис краситься и не надо», — говорила миссис Барнет, любовно ее оглядывая. И миссис Барнет поглаживала меха, расправляла испанские шали, прибирала на туалетном столике, и она отлично разбиралась, несмотря на меха и узоры, кто настоящая леди, кто нет». «Милая старушка», — сказала леди Лавджой, поднимаясь по лестнице, — Ещё Клариссина няня. Но вот леди Лавджой вся подобралась. «Леди Лавджой и мисс Лавджой», — сказала она мистеру Уилкинсу, которого нанимали для приёмов. У него прекрасно это получалось, когда он склонялся и распрямлялся, склонялся и распрямлялся и возвещал с безупречным пристрастием. «Леди и мисс Лавджой, сэр Джон и леди Ниден, «Мисс Уэлт! Мистер Уолш!» У него прекрасно это получалось. Представлялось, что у него безукоризненная семья, хотя и трудновато вообразить, чтобы эдакого бритого зеленогубого господина угораздило обзавестись неудобством в виде детей. «Как я рада!» — сказала Клариса. Она это каждому говорила. «Как я рада!» Она неудачна сегодня, неискренне, на ходулях. И зачем было тащиться сюда? Лучше было остаться в гостинице, почитать, подумал Петр Олж. Или пойти в мюзик-холл. Надо было остаться в гостинице. Он тут не знал ни души. Господи, ничего не получится! Полный провал! Клариса так и чувствовала это хребтом, пока милый старый лорд... Лексом стоял перед нею и извинялся за жену, которая простудилась на приеме в саду в Букингемском дворце. Краем глаза она видела Питера. Он стоял в углу и ее критиковал. «В конце концов, зачем мне все это? Зачем штурмовать высоты и взгромождаться на костер? Да хоть бы пропадом пропасть! Скорей дотла! Что угодно лучше!» Лучше взмахнуть факелом, швырнуть его озим, чем сойти на нет, устушеваться, как Эли Хендерсон какая-нибудь. Поразительно, что Питеру достаточно было прийти и стать в углу, чтобы привести ее в подобное состояние. Она сразу увидела себя со стороны. Она переигрывает. Полное идиотство. Ну а он-то зачем, спрашивается, пожаловал? Критиковать ее? Вечно брать, ничего не давать? Почему? Почему бы хоть чем-то не поступиться? Ну вот, он вышел из угла, и надо будет с ним поговорить. Только разве улучшить минутку? Вот она, жизнь, унижение, разочарование. Лорд Лексен вот что сказал. Его жена не захотела надеть меховую накидку, потому что, дорогая моя, вы все одним миром мазаны. А ведь леди Лексом под восемьдесят. В общем, просто умилительно. Такие нежности у старичков. И она была всегда очень привязана к старому лорду Лексому. И она считала, что ее прием — важная вещь. И ей просто нестерпимо было думать, что все идет не так, и ничего не получится. Да что угодно! Любой ужас бы лучше, только бы они не толклись бессмысленно! не подпирали бы стен, как это Эли Хендерсон!» которая даже не даёт себе труда хотя бы прямо держаться. Жёлтый занавес со всеми птицами рая вздулся, и будто взмахи крыл затопили комнату. Вот их вынесла, снова всосала, окна были открыты. — Сквозняк, что ли? — подумала Элли Хендерсон. Она была подвержена простуде. — Но какая важность, если она и встанет завтра с постели, хлюпая носом? она подумала о девочках с голыми плечами, потому что ее приучили думать о других. Отец приучил. Немощный старик, приходский священник в Бортоне. Теперь-то он умер. Да и простуда у нее никогда не переходила на грудь. Она думала о девочках с открытыми плечами, а сама она всегда была хилая, лицо худое, жидкие волосы. Правда, теперь, после пятидесяти, в лице начало пробиваться мягкое сияние, награда за долгие годы самоотверженности. Но разгореться как следует оно не могло из-за жалких её поток соблюсти достоинство. И от того, что со своими треместами фунтами дохода Элли пребывала в вечном страхе. Заработать она не могла ни гроша. И она стала робкой. И с каждым годом всё меньше умела вращаться среди хорошо одетых людей, которым это всё ни чем только сказать горничной «Я то-то и то-то надену». А Элли Хендерсон — Избегалась, изнервничалась, купила в конце концов дешёвых красных цветов, шесть штук, и под шалью скрыла старое чёрное платье, потому что приглашение на Кларисин приём пришло в последнюю минуту.